Глава 41. Механик, лежавший под машиной, пообещал, что мой Рено Twingo будет готов сегодня вечером. Ха-ха. Он выглядел искренне расстроенным, этот придурок. Желание убить. Я выбила домкрат. Не нравится 1263, нравится 329. www точка желание убить, точка ком. Агент Кабраль гнал как сумасшедший. На сей раз Марианна пристегнулась, потому что Кабраль наотрез отказался стартовать, бросив красноречивый взгляд на ее замазанный тональным кремом и все еще свернутый на сторону нос. Ладно, ладно, сейчас, поехали! Все четыре полосы авеню Авенюфош были заняты машинами. Марианна любила гавр, в том числе за широкие перпендикулярные улицы в центре города, хотя сравнение с Америкой приходило на ум только во время погонь в даунтауне между улицей Росино и улицей Ришелье, когда можно было поиграть в Старски и Хатча. «Сирена воет, как гиена». Звонок Энджи. Разговаривать было не с руки, но она все-таки ответила. «Марианна?» Я случайно прочла один блог на сайте Гавра с жутким заголовком. Мотоцикл сгорел на мысе Делла-Эф. замолчала, пытаясь успокоиться. Там написано «Школьный психолог». Господи, это он? Твой... Тот, что занимался мальчиком? Фантазером? Рено Меган на полной скорости пересек трамвайные пути. Стоявшие на остановке лицеисты... Провожали машину изумленно восторженными взглядами, снимали на телефоны. Энджи о ней тревожится. Не самый удобный момент для разговора, но реакция подруги понятна. Накануне она полвечера расписывала достоинства Василе драганмана а он в этот момент находился в пяти километрах от кафе и горел заживо. Воплощенный ужас... Сейчас она слишком возбуждена, но скоро отойдет, и тогда нельзя останавливаться на бегу. Нужно сосредоточиться на деле. Поймать Тимо Солера. — Есть новости? — встревоженно спросил Энджи. — Вы уверены, что это он? — Пока нет. Спасибо, что волнуешься за меня, но я правда занята. Кабраль свернул на улицу Брендо. От Монга Яра спускался трамвай маршрута А, навстречу ему с пляжа ехал другой маршрута Б. С другого конца Парижской улицы выползал с серой контейнера ввоз высотой в пять этажей, как будто один из бетонных домов вдруг взял и решил покинуть город. Энджи продолжала что-то говорить, и Марианна прикрыла правое ухо ладонью, пытаясь разобрать слова. «Позвонишь, когда что-нибудь узнаешь?» Ее голос дрожал, и у Марианны на секунду возникло странное ощущение, что в румынского психолога влюблена именно Анжелика. Если не в него самого, то в его призрак. Они въехали на улицу Зигфрида, с которой можно было попасть в портовую зону. «Через пятьсот метров переезжаете мост, потом поверните налево. Вы на месте». Голосом исполнительницы госпела произнес навигатор. «Все, хватит. Она должна сама направлять Кабраля. Сирену и эту тетку придется выключить, чтобы не переполошить Тимо Солера. Нужно забыть о Бенже. Забыть о психологе. Сейчас важно одно — четко провести задержание опасного преступника. Поговорим вечером, детка. Пока».